Глава 33 Мне сразу бросилась в глаза крупно выведенная красной помадой на большом зеркале надпись. Вот ведь можно ругать эти киношные штампы, можно смеяться над ними, а поди ты. И в обычной жизни они пригождаются. Не совсем, конечно, в обычной, но мне же вот пригодились, наверное. Потому что пока я даже не понял, что там написано. Мало того, что буквы были корявыми, выведенными явно в спешке, так они еще и оказались латинскими. Короче говоря, надпись выглядела так. «Go away, the village will be checked, we hide A». «Уходи, поселок будут проверять, мы спрятались». «А», Точка. Прямо скажу, в английском я не силен, но то, что это английский, понял. И первое слово понял. Скорее всего, мне предлагали куда-то идти, вот только куда. И мне ли? Наверное, всё-таки мне. Потому что это написала Алёна, о чём явно указывала последняя буква. Как я уже догадался, Алёна, и Светина, думаю, тоже, сильно спешила, значит, уходить пришлось срочно. Тем не менее, она нашла минутку, чтобы оставить мне послание, следовательно, опасность не угрожала ей тотчас же. Вот только зачем она написала на английском? «Шифровалась». Знаю, что кто-то скоро придёт. Но, скажем прямо, шифр-то не особо сложный. Это я с языками не дружу. А те, кому надо, всяко уж это прочтут, небось, и словарь не понадобится. А ну-ка, кстати. Я позвал Луалу, но там мне не ответила, обойдя дачу, я её не нашёл. Я выглянул в окно, увидел, что моя спутница, опустив голову, бродит в стороне между сосен. «Эй!» — крикнул я. «Ты что-то потеряла?» Луала отмахнулась и продолжила странные поиски. «Зайди потом в дом!» — крикнул я. «Покажу кое-что интересное!» лала пришла минут через десять. «Ты знаешь английский?» — спросил я. «Я что, прикукуренная?» «Эм, почему?» «Зачем мне знать английский? Я в Англии жить не собираюсь». «А, ну, он что, у вас не распространён?» «А зачем он нам?» «Кто его будет распространять? С какой чему чумуни?» «Ну, мало ли. Но я, собственно, почему спросил. Пойдем покажу». «Мы прошли в комнату с зеркалом. лала увидев надпись, заморгала». «Это что?» «Это надпись на английском языке?» «Думаю, ее оставила для меня Алена». «Почему она написала по-английски?» «Наверное, чтобы не поняли те, кому не надо. Конечно, это полумера, но, думаю, в спешке ей ничего лучшего в голову не пришло». — А откуда она знает английский? — Вообще-то у нас его многие знают. По крайней мере, на начальном уровне. — Зачем? — Хотя ладно, сейчас это неважно Так что тут написано? — Не знаю. — о капитальный заброс! Вот это секретность! Написать так, чтобы не только те, кому не надо, не поняли, но и те, кому надо тоже. — Она же не знала, что я... Эм... Мне хотелось назвать себя тупицей, однако сказал другое. Но... — Ну... Я понял хотя бы, что Алёна просит меня куда-то идти. «Не идти, уходить, потому что здесь будет проверка». А они уже спрятались. После некоторого молчания с тревогой произнесла Луала. «Кто?» «Наверное, те, кто был в этом домике. Твоя ненаглядная со светиной». От удивления я даже пропустил ненаглядную. «А ты откуда знаешь?» «Тут так написано». Махнула на зеркало Луала. «Но «Ну, ты же не знаешь английский». «Ха, связник не только для разговоров!» — постучала она по лбу. «А-а-а!» вякнул я, хотя и не совсем понял сказанного. «Они что, мысленно в интернет входят? Или что там у них вместо него?» б сказала Луала. «А теперь послушай, что увидела я. Приезжала машина. Из неё выходил человек в полисменовских ботинках. Позже и он уехал на этом трицикле. А вот ещё три человека, три женщины, судя по размерам обуви, надели лыжи и отправились в лес». «Зачем?» «Если дуры, то за грибами». «Так зима же». «Я и говорю, если дуры». «Луала, я же серьёзно». «А если серьёзно, откуда мне знать?» «Прятаться, видимо, раз твоя Алена». «Раз твоя Алена так накалякала». «Мало того, она написала, что уже спрятались, значит, была уверена, что они сделают это, то есть знали, куда именно пойдут. Но мне они об этом не сказали, прости». «Можно ведь найти их по следам». «Ты сейчас предлагаешь это сделать или боишься, что их найдут прорыванцы?» «И то, и другое. А почему про рыванцы? Там это тоже написано?» «Где? На снегу?» «Нигде это не написано. Но если вторжение на двойку планируется рядом отсюда, то кто еще будет шерстить поселок? Почтальоны?» ну, «Полиция, например», — сказал я. И тут же вспомнил, что сказала ранее моя спутница. «След от ботинка полицмена. Значит, они уже здесь были. Никого не нашли и уехали». «Нам можно ничего не опасаться, нужно найти в лесу девушек и вернуться вместе с ними». «Мы уже обсуждали эту тему. Прорыванцы — это и есть полиция, госбезовцы, вояки». «Погоди», — прервал я её. И выложил свои новые блестящие и, на мой взгляд, и логические безукоризненные мысли. Но Луала меня тут же обломала. Полицмен был здесь ещё при них. Он помогал надеть одной из них лыжи. «Странно, кстати, не находишь?» Она посмотрела на меня с прищуром. «Вот же бестия». «Неужто читает все мои мысли? Ведь я только что подумал о муже лараны а заодно и о том, что причастным я о нём не рассказывал. Пришлось покаяться и рассказать всё Луале, и объяснил, что скрыл эту информацию, опасаясь навредить Лоране, и мне показалось, что моя спутница поняла всё правильно, во всяком случае, заострять внимание не стало а сказала следующее». Так что никакой облавы, проверки или чего-то подобного еще не было. И этот парень как раз и приехал, чтобы они предупредить. Так что идти искать лыжниц смысла нет, если, конечно, этот полицмен их уже не выдал. Тогда и сами попадем в ловушку. Тогда и здесь бы уже была ловушка. А еще... Ты же сказала, что лыжниц было трое. Значит, Лорана вернулась, возможно, как раз с мужем. И уже ее-то бы он не стал подставлять. Если только она с ним не заодно. Ну, знаешь... Если подозревать всех... А всех и надо. Время сейчас такое. Ты чем трепаться, отправляйся лучше на свою Альфу. Спасибо, что запомнила. Знаешь, было очень трудно. Я же чмуша. Ну ладно тебе. Ты очень умная и очень хорошая, правда. Спасибо тебе. Может, тогда поженимся, раз я такая хорошая? Ха, успокойся, я шучу. А, -а то у тебя сейчас глаза выскочат. Ты это... Ты езжай, не жди. «Потому что проверка же... Вдруг не успеешь». «Уже не успела». Прислушавшись, сказала она. «Теперь я услыхал похожий на комариное жужжание звук, и комары определённо приближались». «Давай, давай!» Подтолкнула меня к тактелу Алла. «Обо мне забудь. Выкручусь как-нибудь. Твоя главная цель — попасть на двойку, всё рассказать, всё разузнать и вернуться». «Как ты выкрутишься? Тебя схватят. Ты в базе?» «Не прикукуривайся. Ты что, меня широкой грудью закроешь?» А то, что куча людей погибнет, это так? Чмунь? Меня в любом случае убивать сейчас не буду, так что давай, дрыгай на свою двоечную альфу. Но мне же сейчас не уснуть. А ты постарайся. Хочешь, я тебе песенку спою?» И Луала на самом деле запела. «Спи скорее, мой герой, мой грузилий дорогой, отми на себе бока, спи, любимый мой, пока». Я успел увидеть лишь взмах ее руки, а потом... «Нет, искры из глаз не посыпались». В раке все это. Просто вдруг стало темно. Стоит ли осуждать Луалу за подобный экспромт? Никто ведь не знал, можно ли увидеть голубую сферу не только из сна, но и из бессознательного состояния. Да никто ничего и не мог знать про эту сферу, а уж Луала тем более, и, разумеется, не могла точно рассчитать силу удара. Шарахнула она меня поленом, могла, наверное, и перестараться, но, с другой стороны, а что ей оставалось делать? Просто взять и уснуть, да еще и в той ситуации, когда вот-вот нагрянут прорыванцы, я, конечно же, не смог бы. А так оставался шанс, малюсенький шансик. И лала рискнула, пошла ва-банк и выиграла. Так что не надо ее осуждать, победителей не судят. А я опять, как бескрылый ангел, парил над знакомым глобусом. Не знаю, может быть, удар по голове встряхнул мои мозги в полезном смысле. Только на сей раз я нашел нужное место очень быстро». Главное было не ошибиться с выбором маяка, ведь там мерцало голубизной сдвоенное пятнышко. И я не ошибся. А когда застонав и обхватив руками затылок, рухнул на бетонный пол заброшенные овощебазы, услышал над собой «Капитальный заброс!» «Это что за курятник?» С трудом повернув голову, я просипел. «А ты что здесь делаешь?» «За тобой присматриваю», — проговорила Луала и присела. «Больно?» — осторожно коснулась она моего затылка. «Ого! Да тут шишка!» «Ты так удивляешься!» «Ай!» — зашипел я от боли. «Будто не знаешь, почему она там». «Ну, извини. Зато все получилось». «Даже более чем». Встал я сначала на колени, а потом с помощью луалы и на ноги. «Ты-то откуда здесь?» «А ты не рад? Для тебя было бы лучше, чтобы меня схватили?» «Ну, «Перестань, прошу». «Мне больно, я плохо соображаю, поэтому не грузи меня, ладно? Просто ответь». «Лаконично и четко». Тут я снова зашипел от боли, и Луала, похоже, прониклась в моем состоянии и заговорила именно так, как я просил. «Когда ты потерял сознание, я очень за тебя переживала, поэтому все время держала тебя за руку. Нет, сначала надела на тебя пальто, чтобы ты не замерз на двойке, а потом держала за руку. И еще». «Прости, но я подумала, вдруг я тебя больше никогда не увижу. В общем, еще я тебя поцеловала. Всего один раз». «Ну, сюда ты как попала? Я тебя что, за поцелуй инстинктивно ударил?» «И ты тоже того?» «А ты бы стал меня бить за поцелуй?» «Сказал же инстинктивно. И просил ведь меня не грузить». «Ты так грузили. Чего тебя еще грузить? И я не знаю, почему оказалась здесь. Наверное, потому что за руку тебя держала во время перехода. Или из-за поцелуя. Это я не гружу, я высказываю версию». Несмотря на то, что голова болела, в ней словно что-то щелкнуло. Луала держала меня за руку и прошла меж мирами вместе со мной. Но ведь и когда мы с Аленой попали из овощебазы на Бету, она тянула меня за руку. То есть сама она перешла из-за святины, а я потому что контактировал с ней при этом физически. Вот и разгадка. Очень похоже на правду. «Годится», — сказал я. «Хорошая версия. В самом деле все вышло здорово, хоть и не очень здорово. Зато эффективно. И можно я больше за это извиняться не буду?» «Можно. Давай выйдем на улицу. Хотя бы снег приложу». «Я только за. Здесь воняет, что можно укачаться и сдрындить». Более-менее придя в себя, я удовлетворенно отметил, что попали мы именно туда, куда надо. Передо мной снова были ровные, прямые, голые стены без окон. Опираясь на плечо Луала, я двинулся к знакомому широкому дверному проему. За порогом нас ожидаемо встретил длинный коридор с многочисленными другими проемами. Выйдя, наконец, на белый свет, я снова опустился на колени и, зачерпнув обеими ладонями большую горсть чистого, пушистого, холодного снега, Опустил его на многострадальный затылок. А -а -а. Не удержался я от блаженного вздоха. «Как же хорошо-то! Просто счастье неописуемое!» «Это ты мне? Вот видишь, не удар я тебя, сейчас бы не наслаждался!» «Да я вообще не знаю, что бы без тебя делал!» «Почти без иронии, — сказал я!» Мне полегчало настолько, что на ноги я поднялся сам и едва опять не упал, увидев наведенный на меня пистолет».